Александр Гаврилов Слуга Государя 2 Глава 1 Я даже дернуться не успел, когда черная фигурка вдруг метнула в мою сторону один из мечей, который как молния пронесся рядом с моим ухом и пронзил подкрадывающегося ко мне со спины вампира. Он рухнул на пол и буквально через пару секунд рассыпался пеплом я огляделся все тела вампиров исчезли и лишь толстый слой пепла укрывший пол напоминал о том что еще недавно они тут были странно я думал что вампирам обычное железо не страшно пробормотал я тихо обычное не страшно донесся от загадочной фигуры негромкий женский голос а вот железо с примесью серебра которое было закалено в крови высшего демона, очень даже страшно. Смертельно страшно. Прошипела она мне на ухо, оказавшись вдруг рядом со мной. Ее глаза оказались так близко рядом с моим лицом, что я буквально всем телом почувствовал ту жажду убийства, которые они почему-то излучали по отношению ко мне. Спасибо, кстати, за помощь. «Кто вы и чем я обязан подобному вниманию к моей скромной особе?» Немного нервно поинтересовался я. «Трудно, знаете ли, не нервничать, когда рядом с вами стоит девушка, по какой-то причине явно вас ненавидящая и при этом с острыми предметами в руках». «Я – тень, твоя тень, которая отныне будет теперь следовать за тобой повсюду». «Везде, куда бы ты ни отправился, я буду рядом с тобой, следить за тобой, защищать тебя, ведь ты теперь мой и только мой!» Безэмоционально шептала она мне на ухо. «Я никому не позволю тебя убить, ведь ты будешь исключительно моей добычей. Да, не сразу. Сначала надо исполнить наш с тобой контракт, «Но когда он закончится, я приду за твоей жизнью». «Какой еще контракт? Я не хочу быть ничьей добычей!» Возмущенно завопил я, но она лишь тихо рассмеялась в ответ. «Боюсь, что от твоего желания уже ничего не зависит». Тихо прошлистела она. «Ты призвал меня» а значит, согласился со всеми условиями найма, даже если не знал про них. «О боже, как же мне хреново!» Донесся с пола стон моей новой помощницы, которая, к моему удивлению, оказалась все еще живой. Я буквально на секунду отвлекся на нее, но когда попытался перевести взгляд на эту тень, то ее уже тут не оказалось. Не знаю, кто это был, но она появилась очень... Вот прямо очень вовремя. Вампиров было слишком много, еще бы чуть-чуть, и все закончилось бы для нас весьма печально. Тихо муркнул Баюн, подходя ближе. Выглядел он неважно, весь потрепанный, подранный. Когда-то великолепная шерсть свисала клочьями. Чем это они его так? Интересно. Неужто зубами? Баюн улегся на пол, стал вылизываться и буквально на глазах его раны начали затягиваться. С ума сойти, что тут произошло? Это ты их? Засыпала меня вопросами ошеломленная Дара, подошедшая ближе и рассматривающая груды пепла на полу. Вот по ней, кстати, было совсем не видно, что еще недавно тут шло кровопролитное сражение. Видимо, ее вырубили в самом начале, вот потому на ней это почти не отразилось. Только здоровенная шишка на лбу подсказывала о произошедшей с ней неприятности. «Почти», — уклончиво ответил я. «Баюн вот еще помог», — кивнул я на продолжавшего вылизываться кота. Почему-то я не хотел рассказывать ей об этой тени. Что-то мне подсказывало, что о ней лучше особо никому не распространяться, особенно этой ведьме с которой еще неизвестно что будет дальше мало ли вдруг она просто свою игру ведет о коварстве ведьм я уже был хорошо наслышан да Баюн мог тихо пробормотала она мельком глянув на кота и ощутимо вздрогнув при этом так значит она его видит что ж буду иметь в виду боюн да красавец был а вот ты малость подкачала. Покачал головой я. Не ожидал, что ведьмы такие слабые. Мы не слабые, вскинулась девушка. Просто непосредственное участие в боевых действиях это не наш путь. Наши стезян это зелья, колдовство, заговоры, проклятия, интриги. В общем, все то, что требует длительной подготовки. жертвоприношения еще подсказал я с усмешкой. «Да, и они». Без тени смущения кивнула она. «Напрямую в сражениях мы обычно не участвуем. Для этого у нас при необходимости прислужники из мужчин есть, но против вампиров они не бойцы. Ты же меня просил просто подыграть тебе на встрече с подружкой. Про битву с вампирами речи не было. Ладно, можешь дальше не оправдываться». «Все с тобой ясно». Отмахнулся я. «И давай валить отсюда, пока полиция не нагрянула». «Но как же быть с твоей подружкой? Вопрос-то, получается, у тебя с ней не закрыт?» Уже выходя из кафе, поинтересовалась молодая ведьма. Я лишь поморщился на это. «Сам потом с ней разберусь. Не до нее сейчас». Буркнул я. «В сравнении с той загадкой, что загадала мне тень...» Это все казалось полной ерундой. После того, как мы выбрались на улицу, ведьма уехала домой, а я направился в общагу с твердым намерением не вылазить больше с территории университета никуда без крайней на то необходимости. Вот прям совсем крайний. Встреча с вампирами на меня произвела неизгладимое впечатление. Если бы не эта тень, то сегодня, скорее всего, меня бы не стало. Даже Баюн бы, молча вышагивающий сейчас рядом со мной, не спас. И я так понимал, что встретился в их лице с далеко не самыми сильными представителями нечистой силы, ну, или к кому они там относятся. В какой-то момент я даже пожалел, что вообще ввязался в эту авантюру с магией. Жил бы лучше обычной жизнью и знать бы не знал об этой стороне мира. «Даже возможность управлять магомобилем уже не так сильно манила меня и не казалась достаточной компенсацией всем обрушившимся на меня неприятностям». «Ты это... Не расстраивайся так!» Буркнул кот, как будто прочитав мои мысли. «Все не так плохо, как выглядит. Тебе надо просто поскорее освоиться со своей силой и большая часть детей ночи сами будут обходить тебя стороной, когда заработаешь себе определенную репутацию. К тому же, как я понял, ты теперь под еще одной, весьма серьезной охраной. Угу, охраной, от которой самой, возможно, придется защищаться. Съязвил я, поежившись и невольно оглядываясь по сторонам в поисках этой тени. «Мы шли по территории университета, и я был уверен, что она тоже где-то тут, совсем рядом». «Не дергайся», — лениво посоветовал кот, не забывая высматривать свою пассию. «До завершения магического контракта она тебе точно ничего не сделает, так что какое-то время у тебя есть». Магические контракты обычно заключаются не меньше, чем на год. Так что расслабься, в ближайшее время она тебе точно ничего не сделает. Осваивайся поскорее с силой, и тогда, к окончанию контракта, она тебе будет не страшна. «Да кто она такая вообще? С чего она взяла, что я с ней какой-то там контракт заключил?» не сдержал я возмущенного воппля пользуясь тем что в выходной день тут никого рядом со мной не было да какая разница кто для тебя это сейчас в общем то и неважно глубокомысленно заметил баюн кто то из призванных существ их существует великое множество видов ты каким то образом ухитрился призвать одного из них и призыв в данном случае И является контрактом. Этим призывом ты подтвердил, что тебе требуется чья-то помощь и согласился на оплату. Вот и все. То, что ты умудрился сделать это без умысла и по незнанию, не освобождает тебя от ответственности. Это будет для тебя еще одним уроком. В следующий раз будешь думать, прежде чем что-то сделать. так «Мне пора». Вдруг резко сменил он тему, уставившись в сторону каких-то кустов. Присмотревшись, мне показалось, что я вижу чей-то хвост. Он, не прощаясь, неторопливо посеменил в ту сторону, и до общаги я уже добирался в гордом одиночестве. По случаю выходных дней моя комната пустовала. Оба моих соседа свалили к родне, и я мог расслабиться в полном одиночестве. Для начала я завалился на кровать и подремал пару часиков, а потом, когда проснулся, мой желудок подсказал мне, что неплохо бы уже чем-нибудь и подкрепиться. От утреннего кофе в организме не осталось ни следа. И только сейчас я понял, как сглупил. Вот что мне мешало по дороге сюда заглянуть в магазин и закупиться жиротвой. И как теперь быть? Опять за ворота идти в поисках очередных приключений? Чё-то как-то не тянет, решил я и повернулся на другой бок, не торопясь вставать. Хотя, должны же тут где-то кормить студентов, да и кафешка здесь вполне может быть. Осенило меня, и я сразу же вскочил с места. Надвигался вечер, и надо было поспешить с поисками. Сомневаюсь, что местные заведения питания работают допоздна. Спустя час блуждания по территории удалось выяснить, что сегодня, похоже, я лягу спать голодным. Студенческое столовая в выходные не работала как и единственное кафе, а друзей, которых можно было бы попросить сгонять до магазина, у меня пока тут не было. Облом. Какое-то время мое чувство голода боролось с разумом, пытаясь уговорить по-быстрому метнуться до магазина. но разум все же победил. Что-то мне подсказывало, что от одного дня голодания я точно не умру, а вот еще одну встречу с какой-нибудь нечистью могу и не пережить. Утро вечера мудренее. Решил я и завалился спать. Говорят, во сне голод легче переносить. Вот и проверим. Уснул я быстро, вот только нормально выспаться мне не дали. Я не знаю, сколько было времени, когда меня разбудил дикий стук где-то рядом, но за окном еще было темно. На какое-то время шум затих. Я повернулся на другой бок и опять собрался провалиться в спасительный сон. Как стук раздался с еще большей силой, и в этот раз он сопровождался голосовым аккомпанементом. «Лютка, открывай! Я знаю, что ты тот Донесся до меня явно пьяный мужской голос. «Открывай, — говорю, — пока дверь не выломал. Долго ты мне еще будешь голову морочить? Открывай! Поговорить надо!» Я и без того был не в слишком хорошем настроении, а столь резкая и несвоевременная побудка лишь ухудшила его. Неведомая мне Людка голоса не подавала. Невидимый мужик или парень угомониться никак не желал, и не было слышно, чтобы кто-то пытался его успокоить, так что еще через пару минут этого концерта я не выдержал, встал с кровати и прямо как был в трусах отправился глянуть на это выступление, с четким намерением выписать артисту пару аплодисментов по печени. Только выйдя в небольшой коридор, который был общим для моей и еще одной комнаты, с жителями которые я пока не был знаком, и в котором располагались двери в ванную комнату, туалет и проход в небольшую кухоньку, я сообразил, что ломились как раз таки в нашу общую дверь, ведущую в общажный коридор, которая почему-то оказалась закрыта, хотя я точно ее не закрывал. А во второй комнате Никто не подавал признаков жизни. Или там тоже все уехали на выходные, или пока неизвестная мне Людка усиленно изображала вид, что никого нет дома. «Лютка!» Опять донесся вой из коридора и очередной удар в дверь. Почему-то комендант никак не реагировал на столь вопиющее нарушение порядка. Ну да ничего, и без него разберемся, не став больше тянуть время я решительно подошел к двери открыл замок и распахнул ее напротив обнаружился парень лет двадцати двух трех на вид как и ожидалось в состоянии легкого нестояния он держался одной рукой за дверной косяк вторая зависла в воздухе сжатая в кулак а изумленные глаза пьяно уставились на меня ты не людка печально резюмировал он кивнув каким-то своим мыслям. К счастью, нет, рыкнул я. И даже не Руслан свалил на хрен отсюда, и чтобы я тебя здесь больше не видел и не слышал. У парня был до того расстроенный вид, что я даже невольно пожалел его. Может, у него несчастная любовь. Пусть живет пока. Я захлопнул дверь и поплелся обратно, стараясь не обращать внимания на жалобный вой желудка. Но едва дошел до своей двери, как сзади, опять бухнули в дверь. «Ледка! Твою ж мать!» Вся жалость куда-то испарилась, я быстро развернулся и пошел обратно. Через секунду я распахнул дверь, за которой обнаружился все тот же тип, мутным взглядом уставившийся на меня летка позови больше он ничего сказать не успел так как я с размаху засадил ему в челюсть с правой и того как ветром сдуло только пятки мелькнули я аккуратно закрыл дверь и пошел обратно если он и этого урока не поймет, то в следующий раз вообще с лестницы спущу Когда я уже открыл дверь в свою комнату Соседская дверь вдруг приоткрылась, и оттуда показалась прелестная головка весьма симпатичной девушки, с чуть растрепанными каштановыми волосами и с огромными карими испуганными глазами. Я засмотрелся и аж про свой голод позабыл. «Он ушел?» — нерешительно спросила она тихо, глядя на меня. «Ну...» Протянул я, сомневаясь, что мне стоит рассказывать ей все нюансы моего общения с тем парнем. Можно и так сказать. Думаю, что он больше нас не побеспокоит. Слава богу. С облегчением выдохнула. Ты уж извини меня, что из-за меня тебе поспать нормально не дали. Он как выпьет, совсем дурной становится. Собственно, именно поэтому я его и бросила а он никак с этим смириться не может. Обычно комендант его сразу утихомиривает, но сегодня он почему-то не пришел на шум. Спасибо тебе, что угомонил его. Не за что, благодушно махнул рукой, с интересом наблюдая, как она, забывшись, высунулась из-за двери, и оказалось, что она одета в весьма легкую и короткую ночнушку, почти не скрывающую ее великолепную фигурку. Как-то вдруг сразу вспомнилось, что за все время моего нахождения в этом мире мне так ничего не перепало в плане секса, что было довольно прискорбно. На самом деле и молодой растущий организм каждое утро отыгрывался на мне, усиленно намекая, что пора бы уже этот вопрос хоть как-то решить. Нет, был, конечно, тот случай с Дарой, но я его в расчет не брал. Слишком там все спонтанно и быстро вышло. И тут мой живот предательски заурчал, как бы говоря, что секс это, конечно, хорошо, но еда все же поважнее будет. «Ого, вот это рык!» – не обидно рассмеялась она. «Давай я тебя хоть накормлю в благодарность за спасение». Я как раз сегодня вечером картошки с курицей нажарила. Думала, что соседка голодная со смены приедет, а она неожиданно к родителям уехала. Ты как, не откажешься? Понимаю, что на ночь вредно, но желудку это не объяснишь. Не откажусь, мой желудок мне этого не простит. Усмехнулся я и только тут сообразил, что стою перед ней в одних трусах и поспешно прикрылся дверью. «Извини, я сейчас, оденусь только». «Да уж, не помешает». Опять звонким колокольчиком рассмеялась она. «Лучше поздно, чем никогда. Ой!» Спохватилась вдруг она, обратив внимание, что она уже целиком вышла из-за двери, и я не свожу восторженного взгляда с ее весьма симпатичных стройных ножек, обнаженных, чуть ли не до бедра, и тут же спряталась обратно за дверь. «Ты это, одевайся и на кухню приходи. Я сейчас накину на себя что-нибудь и подогрею тебе». Мы разошлись по комнатам. Я быстро натянул на себя футболку и шорты, заглянул в ванную комнату, где на всякий случай почистил зубы, и пошагал в кухню. Откуда уже доносились умопомрачительные запахи жареной картошки и курицы? Да так, что мой желудок аж предвкушающе взвыл, сообразив, что скоро его будут кормить. А жизнь-то, кажется, налаживается. Решил я, вгрызаясь в куриную ногу и с интересом наблюдая за порхающей по кухне девушкой, накинувшей на себя легкий халат и наливающую нам чай, не забывая при этом щебетать, рассказывая подробности общажной жизни. Я перехватил парочку ее заинтересованных взглядов в мою сторону и понял, что, кажется, еще одна моя проблема скоро разрешится. Тьфу-тьфу-тьфу, сплюнул я и тихонько постучал по деревянному столу, чтоб не сглазить. В условиях местной жизни я как-то очень легко и быстро стал суеверным.